«Государственных секретов теперь нет, так можно и прямо», — согласился тот. «Когда еще строили, говорят, подметили это дело. Люди поработают под землей и делаются сами не свои. Какая-то нервная болезнь. А когда началось боевое дежурство у ракетчиков, тут и пошло. Однажды вся смена целиком заболела». — В чем она проявлялась, болезнь-то, — перебил Иван Сергеевич. — У всех по-разному, — опять замялся участковый. — Даже объяснить трудно. — Сначала вроде веселые, а потом подавленные. И кто служить не хочет, кто буйный становится и в лес бежит. И всем начинает чудиться, кому заговор, кому шпионы. Худое место, что говорить. Ну, потом ракету убрали, а установку взорвали. Иван Сергеевич посмотрел на свою шпионку, пьющую чай из блюдца, и покрихтел. «Надо бы проверить, мало ли что говорят». «Один вот нынче проверил», — заметил участковый. «Теперь думаешь, что он мамонт». «Врешь», — подумал Иван Сергеевич. «Под чаек нам байки травишь. Но все равно слушать занятно и для дела полезно». У референта от напряжения побелели скулы, и он дважды потянулся ложечкой мимо блюдца с медом. После чаепития участковый отправился провожать гостей к вертолету, и по дороге референт сначала пристроился к нему с каким-то пустяковым разговорчиком, затем приотстал, а потом и вовсе оба застряли где-то. Так что Ивану Сергеевичу с августа пришлось битый час слоняться по площадке. Пилотировал вертолет на сей раз сам командир эскадрильи, да еще взял с собой борт механика. Они не покидали машины и терпеливо ожидали пассажиров. Наконец референт с участковым подошли к вертолету с обратной стороны. И Иван Сергеевич понял, что сейчас... Только состоялась вербовка милиционера в агенты, и, видимо, успешная, потому оба были довольны. Времени на обследование подземелья Кашгары не оставалось, однако Иван Сергеевич решил посмотреть на нее хотя бы с воздуха. Если мамонта сюда потянула, если он здесь сошел с ума, значит, было от чего. Пилот сделал круг над горой с каменными осыпями и останками, но ничего особенного Иван Сергеевич не заметил. таких гор вдоль Уральского хребта десятки, разве что с юго-западной стороны в отвесной стене зиял черный провал, с высоты напоминающий вход в замок, да еще широкий развал камней, видимо, выброшенных взрывом. Иван Сергеевич попросил знаком пилота пролететь прямо над Кашгарой. Тот развернул машину и повел ее курсом на вершину. Августа неожиданно вцепилась в руку и закричала. — Мне страшно, Ваня. Я боюсь. — Ну вот еще, — хмыкнул про себя Иван Сергеевич. — Тебя напугаешь как раз. И услышал, как в вертолете что-то забряцало будто молотком по фюзеляжу. Однако пилоты сидели спокойно. Может, просто не обратили внимания на стук. А может, не слыхали на ушах-то шлемофоны? Что-то застучало, — крикнул Иван Сергеевич, сдвинув наушнику пилота. Тот покрутил головой, переговорил с бортмехаником по СПУ. Референт тоже крутил головой и прислушивался. Но стук прекратился. Вертолет сделал еще один разворот и лег на обратный курс. Иван Сергеевич прильнул к иллюминатору. На уступе полумесяцем поднимался молодой сосновый бор, очень напоминающий взлетевший в гору и ухоженный сад или парк. И ничего особенного. Мирная какая-то аккуратная гора. Под полом вновь загрохотал молоток. На сей раз, похоже, услышал и бортмеханик. Лениво выбрался из кресла, достал отвертку и, поковырявшись в хвостовой части салона, снял панель с пола. Заглянул, что-то пощупал рукой и снова закрутил шурупы. — Что там? — спросил Иван Сергеевич. — Да техник раззява! — Отмахнулся бортмеханик, показывая гаечный ключ. «Опять забыл!» Шведы не теряли времени даром. Обустраивались на Урале, заводили сеть доносчиков и шпионов. Лучшего, чем участковый уполномоченный, вряд ли подыскать. «Независим», «всегда может появиться в любом месте», Если надо, задержать нужного человека или, напротив, скрыть, спрятать от глаз. Вербовка собственного агента значила лишь то, что Ивану Сергеевичу не доверяют. Похоже, шведы решили сами поискать Мамонта, проверить его информацию. Лучший способ для Ивана Сергеевича был сейчас не замечать никаких действий шведов. Пусть сами потрудятся, поломают зубы. Это даже полезно. Может поймут, что Уральский хребет — штука крепчайшая, непредсказуемая и стихийная, похлеще Бермудского треугольника.